2003 На удивление, мать на весть о беременности отреагировала адекватно. Не кричала, не ругалась, не истерила, задавала разумные вопросы. Выяснила, что ребенок получился не по пьянке и не в результате изнасилования. Спросила, будет ли Жанна сообщать радостное известие отцу ребенка. Все время интересовалась, не тошнит ли Жанну и не нужно ли ей чего-нибудь особенного. Нашла хорошего гинеколога и договорилась о том, что она будет вести беременность. Жанна совсем размякла от такой заботы. Лежала на кровати, пила мамин бульон, периодически себя жалела и плакала. Мама в такие моменты была лаконична. «Не раскисай», — говорила она. А однажды вечером они вместе смотрели кино, и Жанна свернулась у мамы под мышкой. Они даже ели чипсы, естественно, яблочные. И мама гладила Жанну по волосам. И Жанна второй раз в жизни совершила роковую ошибку. Вспомнила, что она честная девочка, и решила рассказать правду. Что было дальше, она много лет вспоминала с о д р о г а н и е м Мама, которая так легко приняла новость о беременности, сошла с ума, когда узнала, что у Жанны на самом деле нет никакого диплома. и что дочь несколько лет ей систематически врала. Через какое-то время Жанна осознала себя забившейся в угол кухни. От слёз она не могла дышать. Мама уехала. Совсем. Она сказала, что нет у неё больше дочери, потому что её дочь не врунья. Её дочь — послушная девочка. Её дочь умерла в тот момент, когда соврала о первом, не сданном экзамене. Нет, мама не сволочь, и никуда ее выселять не будет. Но с этого момента все свои проблемы Жанна решает сама. За квартиру платит сама, ребенка рожает сама. Раз она такая умная и решила, что знает, как жить, то теперь ее жизнь в полном Жаннином распоряжении. Еще было много настолько болезненного, что Жанне потом казалось, что весь этот разговор ей приснился. О том, что она с детства была бракованная, и позор рода о том, что бабушка в гробу переворачивается, о том, что мама никогда не забудет и не простит. Мама еще ехала в аэропорт, когда позвонил отец. — Жан, — сказал он растерянно, — что там у вас происходит? Мать звонила, несла какую-то чушь. Ты кого-то предала, всех обманула, а с дипломом у тебя чего? Упоминание диплома стало последней каплей. «Диплом — Диплом? — заорала Жанна в трубку — «Вас только мой диплом волнует, а то, что я одна буду ребенка растить, не волнует, что я тут вообще одна?» «Погоди!» Еще растеряннее произнес папа. «Я не смогу прямо сейчас приехать». «Конечно, не можешь!» У Жанны отказали тормоза. «Ты же у нас звезда! Тебе на меня никогда времени не хватало!» «Да пошел ты! Оба вы пошли! И не звоните мне больше никогда!» Жанна выключила все телефоны и ничком упала на диван. Но, как бы то ни было, характер у неё был фамильный. Поэтому уже на следующее утро Жанна встала и написала чёткий план на ближайшие несколько дней. Обзвонила всех знакомых, договорилась о пяти собеседованиях, нашла одну срочную подработку. У неё было почти восемь месяцев на то, чтобы выстроить свою жизнь заново, без старой работы и без надежды на поддержку родителей. С перспективой хотя бы месяц после родов не работать – а потом работать удаленно. И именно в этот момент Жанна решила, что свою дочь, а она точно знала, что будет дочь, она будет слышать всегда. Жанна всегда ей поможет, что бы то ни сделала, никогда не будет на нее давить, никогда не будет решать ее судьбу, никогда не будет указывать ей, чем заниматься, будет любить ее такой, какая она есть». — Слушай, — обиделась Настя, — ну что ты надо мной смеешься? Тебе хорошо, у тебя дочка взрослая, но ты же должна помнить, как это — жить с маленьким ребенком. Жанна прикусила язык. Да, она откровенно потешалась над Настиной несамостоятельностью и неспособностью выжить. Последней каплей стало то, что Настя не смогла найти чистое кухонное полотенце. — Я помню, — сказала Жанна. Есть вещи, которые она не забудет никогда. «Ну, тогда ты должна знать, что одной все это выдержать невозможно!» Жанна кивнула. 2004 С тех пор Жанна жила, сцепив зубы. Не стонала, не пыталась свалить на кого-нибудь с в о и проблемой, не принимала мужских знаков внимания, хотя в первые месяцы беременности живота ещё не видно, а грудь уже начала наливаться, ей проходу не давали. Она хорошо усвоила урок, который преподнесли мужчины. Особенно хорошо она запомнила Лазуркина, хотя даже в мыслях не могла назвать его мужчиной. Пока могла работать, работала. В роддом поехала, только внеся правки в очередную этикетку для рагу из баклажанов. И словно награду за её упертость, роды прошли более-менее благополучно. Выписали её на пятый день, ещё недельку она посвятила дочери, и оказалось, что Аринка тоже не собирается доставлять маме слишком много хлопот. Много спала, мало капризничала, ничем не болела. Давала маме выспаться к зависти соседок по детской площадке. Жанна очень быстро вернулась к работе фрилансера. Она успела заработать репутацию «умрёт, но сделает вовремя», так что проблем с заказами не было. Но Жанна всё равно не расслаблялась, жила без расчёта на чью-нибудь помощь, держала спину. Мама могла ею гордиться, но мама на связь больше не выходила. Даже не поинтересовалась, родила Жанна или сделала аборт. Папа прислал по почте кредитку и письмо, Написал, что любит, несмотря ни на что, что на карточке две тысячи долларов и что он будет пополнять по мере необходимости. Крайняя необходимость возникла у Жанны буквально пару раз. Но и тогда деньги она снимала по чуть-чуть, оставляя их на черный день. Отец же посчитал это знаком. Раз не пользуются, значит, деньги не нужны. Еще дважды он писал, но потом, видимо, получил втык от жены, которая читала и его почту, и перестал выходить на связь. Жизнь у Жанны была вполне сносная. И только иногда, вечерами, когда дедлайн не висел над душой, а Аринка уже мирно посапывала, Жанне почему-то становилось тошно. В такие минуты она командовала себе «Не раскисай!» и принималась мыть пол, архивировать важные данные, расчищать жесткий диск от лишних файлов. 2007-й Расслабилась Жанна только когда Арина пошла в детский сад. У нее появилось несколько часов, которые Жанна могла потратить на себя. Она обнаружила, что в округе полно кафе с розетками для ноутбуков и в а й Wi-Fi. Брала верный крепкий Asus, который пришел на смену старичку iMac, и отправлялась работать в кафе. Попивая латте и поглядывая на окружающих людей, она чувствовала себя не так одиноко. Однажды за соседний столик подсел мужчина — Сначала он ей показался совсем молодым, старше её лет на пять. Но, бросив на него пару коротких взглядов, увидела и морщинки у глаз, и несколько седых волос в шевелюре. Мужчина заметил её внимание и приветственно поднял свой эспрессо. Жанна сделала вид, что смотрит в другую сторону. Он пришёл и на завтра, и на следующий день. Никогда не делал попыток познакомиться, но всегда приветливо улыбался. Постепенно Жанна научилась отвечать ему лёгкой полуулыбкой. Однажды его не оказалось на привычном месте. Жанна сказала себе «Мне-то какое дело?» и попыталась сосредоточиться на работе. Наделала кучу ошибок, которые пришлось срочно исправлять ночью. Незнакомец не приходил четыре дня. Жанна чуть не сорвала за это время несколько важных заказов. Поняла, что пора устроить выходной. Отказалась от срочных работ. и осталась дома. Убралась, полежала в ванне и пошла в кафе. Имеет же она право выпить кофе в свой законный выходной. Незнакомец был на месте. Он снова приветливо улыбнулся, и Жанна направилась прямо к нему. «Здравствуйте», — сказала она, усаживаясь напротив. «Вы где пропадали?» «Командировка», — ответил мужчина. «Воронеж». «Понятно». кивнула жанна как будто командировка в пензу или таганрог не была бы уважительной причиной меня зовут жанна я одна р а щ у дочь дизайнер фрилансер что еще замуж за вас не собираюсь мужчина снова улыбнулся на сей раз растеряно очень приятно владимир наладка воздухоочистительного оборудования женат детей нет владимир сказала жанна дурея от собственной наглости Я понимаю, это звучит странно, но... Пойдемте ко мне. Потом уже Жанна узнала, что у него очень самостоятельная, много зарабатывающая жена. И, видимо, Владимиру хотелось хоть с Жанной побыть опорой, надеждой и мачо. Он всегда платил в кафе, он всегда сам выбирал для нее блюда, он всегда подчеркивал, что лучше знает, что она хочет». Жанна пару раз попыталась возразить, но Володя так расстраивался, что она плюнула. Но съест она не этот салат, а другой. Ей всё равно, а мужчине приятно. Володя вообще очень любил, когда с ним соглашаются. Жанна шутливая «любой каприз для тебя» стала мемом. Эта фраза один раз случайно проскочила, когда Жанна протягивала Володе салфетки. Он так расцвёл, что Жанна не могла удержаться, чтобы не вставлять её время от времени. «Женщина должна быть мягкой», — говорил Володя, — «податливой, чтобы ее хотелось защищать». И Жанне тоже хотелось, чтобы ее защитили, поэтому их встречи были праздником для обоих, особенно после того, как однажды Жанна сделала немного хулиганский подарок, переоделась в гейшу и встретила мужчину, низко присев. «Любой каприз, мой господин», — сказала она. Когда Володя стаскивал с нее кимоно, у него тряслись руки. Три месяца она жила в угаре. Иногда они занимались сексом, но больше бродили и болтали. Жанна стала отказываться от заказов, и странным образом это увеличило ее заработки, потому что теперь ей стали предлагать только высокооплачиваемую работу. Вечером и по выходным Жанна обрушивала на дочь н е о г а р у любви, которую копила с Володей. Ему она про любовь никогда не говорила. Наоборот, повторяла, что у них отношения без обязательств. Это его полностью устраивало. Жанна была совершенно счастлива. Она расслабилась. И тому, кто следил за ней откуда-то сверху, это очень не понравилось. 2026. У Насти зазвонил телефон, и она радостно схватила трубку. «Ага, не выдержала!» Злорадно сказала она, но осеклась, глянув на экран. Это доставка воды. Расплатившись с курьером, Настя вернулась все еще злая. Но «Ну вот и о чем она думает? Мать называется. А если мне тут плохо? Если я заболела? Может, я уже без сознания лежу? Жанна не стала комментировать. Эта тема для нее до сих пор была очень болезненной. 2007 Начиналось всё как банальный грипп. Собственно, это и было банальным гриппом. Арина затемпературила, у неё разболелась голова. Жанна заварила два термоса чаю с малиной, отменила все встречи, включила дочки мультики и села работать в той же комнате. Встречу с Володей она тоже отменила, но тот написал, что всё равно будет ждать её звонка. Так Жанна и работала, периодически отрываясь на страстные СМС-ки, проверку Арининого лба — и заваривание очередной порции малины. Но ближе к вечеру ситуация стала накаляться. В прямом смысле слова. Арина горела. Парацетамол сбил температуру на полградуса. Это не решило проблему. Жанна полезла за таблетками посильнее. Она старалась не паниковать. Свежий воздух, обильное питье должно помочь. У дочки просто сильный иммунитет. Она всегда болела с высокой температурой. Но сорок! «Сорок с половиной!» Арина начала бредить. Жанна вызвала скорую. После укола температура упала до тридцати девяти. Грустный врач посоветовал пока справляться дома, потому что больница битком. Сказал, что в среднем по городу такая температура держится трое суток, потом легче. Арина заснула. Жанна осталась сидеть над ней с трясущимися руками. Следующие два дня Жанна помнила смутно. Арина все время была в полубреду, температура не падала ниже тридцати девяти с половиной. Дочку тошнило, она спала по пятнадцать минут, потом просыпалась и плакала. Жанна первый раз за долгое время полностью забила на работу. Она в туалет сходить не всегда успевала. В конце второго дня Жанна обнаружила несколько обиженных сообщений от Володи. Мол, ты меня совсем не хочешь и могла бы и ответить. жанна успела написать что грип п хотела объяснить но тут арину опять начала рвать и жанна отправила как есть коротко и н е р о м а н т и ч н о прошли еще сутки температура не падала дома кончилась ж а р о понижающая и жанна малость неадекватно воспринимая мир из за тревоги и недосыпа на очередное володино сообщение в стиле может тебе что то нужно выкатила список для аптеки володя даже заехал и все принес Быстро выяснилось, что рассчитывал на секс, что был уверен, они сейчас скоренько все успеют в соседней комнате, пока Арина спит. Дети же всегда спят, разве нет? Жанна не обиделась, потому что плохо соображала. По инерции она даже попросила Володю посидеть с Ариной полчаса, чтобы она могла осмотаться в магазин. Мужчина сделал круглые глаза и сказал, что он вообще не про это, что с детьми не умеет и, пожалуй, пойдет. Протянул чек за лекарство. Жанна автоматически отдала ему деньги. Ночью Арину увезли на скорой, потому что температура доползла до отметки 41. Девочка была без сознания. Ее определили в реанимацию. Жанна вернулась домой, и ее трясло. Она попыталась вспомнить, когда последний раз ела. Не смогла. Сварила себе кашу, попыталась есть, затошнила. И тут ее взгляд... Упал на термометр. Зародились смутные сомнения. И да, у Жанны уже было 39,5. Письмо маме она написала через сутки, среди ночи. В нем были сканы дочкиных документов, сведения о том, в какой больнице Арина и лаконичная просьба не бросать девочку. Последнее, что Жанна помнила, это то, что она вызвала скорую и себе, потому что начали неметь руки. Очнулась она тоже в реанимации. Первое, что услышала, — дочка жива, с ней всё хорошо. Второе — здесь её мама. Сейчас она у Арины, но вечером обязательно приедет. Она каждый вечер приезжает. «Каждый?» — спросила Жанна. «Пять суток без сознания», — объяснила медсестра. Арина очухалась быстро. Бабушка забрала её из больницы, и всё у них было хорошо. Жанна приходила в себя крайне медленно. ж и з н е н н ы й износ дала результат, осложнение на сердце, осложнение на п о ч к и В больнице Жанна провалялась почти месяц. Когда вышла, без одышки могла дойти только до туалета, до кухни уже с трудом. Но ей и не надо было ходить, мама взяла на себя все. Надо сказать, с Ариной они мгновенно нашли общий язык. Девочка обожала бабу Таню. Они вместе делали зарядку каждое утро, вместе растягивались, вместе гуляли и вместе готовили для мамы диетические супчики и паровые котлетки. Жанна постепенно разгребала дедлайны и извинялась перед клиентами. Работа у неё сидячая, работать она могла. Правда, каждую пару часов вынуждена делала паузу на сон. Жанна понимала, что нужно поговорить с мамой, но каждый раз откладывала. Не знала, с чего начать. Но в один прекрасный день мама завела разговор сама. Она сказала, «Знаешь, я не могу больше здесь оставаться. У отца уже завал с документами». Жанна кивнула. Она понимала, она была благодарна, благодарна совершенно искренне. Но следующая фраза — и ее убила. «Я забираю с собой Арину», — сказала мама.